Большая часть фондов была сосредоточена в московском регионе – 96 штук. В Санкт-Петербурге – 38, в Екатеринбурге – 20. На севере и востоке страны, поскольку население там пьет отчаянно, фондов потребовалось меньше. Там их было от 1 д о 6 и на регион. Большинство ваучеров скупались за традиционную жидкую валюту. В российских регионах лидировали «Вятка Инвестфонд» с а х а Инвест». Существовали и фонды-малютки, возможности которых в получении прибыли были весьма ограничены. Совсем скоро чековые инвестиционные фонды один за другим стали исчезать неведомо куда вместе с мешками собранных ваучеров – а тем временем приближался крайний срок – 31 декабря 1993 года, после которого ваучеры считались аннулированными и превращались в пустые бумажки. Начался следующий этап – чековые аукционы, на которых за ваучеры должна была продаваться в частные руки бывшая государственная собственность. К слову, в 1 9 9 3 9 9 4 годах ежемесячно проходило до 800 чековых аукционов во всех регионах страны. Более 70% акций было реализовано за ваучеры. Кто-нибудь когда-нибудь получил от своей доли общероссийской собственности хотя бы 1 рубль дивидендов, Если таковые имеются, прошу, откликнитесь, впишите свое имя в историю экономической реформы. Проходили чековые аукционы, мягко выражаясь, своеобразно. Для начала Чубайс пробил так называемый заявочный принцип участия. Кто первым подал заявку, тот и получает право быть в первых рядах. Хотя те же американцы, в похожих случаях, когда, например, делили золотоносные участки, принимали все заявки. И время подачи никакой роли не играло, о чем можно узнать, например, из книг Джека Лондона. Впрочем, Чубайс, не исключено, Джека Лондона попросту не читал. Далее. Самым трудовым коллективом приватизируемых предприятий, независимо от количества имевшихся у них билетов в капитализм, было почему-то решительно отказано участвовать в аукционах в качестве покупателей. И, наконец, аукцион мог быть проведен даже в том случае, если имелся один единственный участник с одной единственной заявкой. Как это совмещалось с понятием м и Честная конкуренция решительно непонятна. н о а предлогов, по которым того или иного участника могли не допустить к торгам, оказалось столько, что перечислить их невозможно. Критики Чубайса тогда же считали, что приватизацию следует проводить медленно и постепенно, начиная с мелких магазинов, ресторанов, небольших цехов, далее выставить на продажу предприятия легкой промышленности и, наконец, переходить к тяжелой индустрии и предприятиям по добыче природных ресурсов. Однако Чубайс и Гайдар вели себя совершенно по-большевистски. Большевизм – это в первую очередь стремление реализовать намеченную программу лихим кавалерийским наскоком, не стесняясь в средствах и не считаясь с потерями. Сам Чубайс в своем печатном труде «Приватизация по-российски» признавался, «То, что мы сделали в рамках своей схемы, было своего рода насилием, насилием над естественно идущим процессом стихийной приватизации, над интересами элиты общества. Масштаб примененного насилия вызвал дикое сопротивление». Тем не менее, нам удалось устоять и свою схему реализовать. Что ж, революционное насилие – дело в нашей стране привычное. Гайдар позже признавал открыто. Ваучер не имел никакого значения, кроме социально-психологического. Чубайс широким жестом фокусника выставил на продажу все сразу крупнейшие нефтяные компании, металлургические и горные комбинаты, лесоперерабатывающие комплексы, автозаводы, тракторные заводы, машиностроительные предприятия, порты и флотилии судов. И продавалось все это богатство по тем правилам, о которых я рассказывал выше. Криминалом от этих сделок несло за версту. Практически все выставленное на продажу оказалось куплено по смехотворно низким ценам, не имевшим ничего общего с реальной стоимостью прибыльнейших предприятий. По данным знатока проблемы покойного Пола Хлебникова, 6 промышленных гигантов бриллиантов в короне российской промышленности были проданы на ваучерных аукционах в 20 раз дешевле их рыночной стоимости «Газпром», «Рао ЕС», «Лукойл», «Ростелеком», «Юганскнефтегаз» и «Сургутнефтегаз». «Газпром» ушел всего за 250 миллионов долларов, при том, что одни только его газовые ресурсы стоили до 700 м и л л и о н о в А ведь была еще и материальная часть оборудования, насосные станции, прочая инфраструктура. Производственные и промышленные ресурсы, проданные таким вот образом, принесли смехотворную сумму в 5 миллиардов долларов. Для сравнения, рынок акций Мексики в то время оценивался в 150 миллиардов, Гонконга в 300 миллиардов. Юрий Лужков писал, «Мой институт химический продали за 200 тысяч долларов. Во-первых, в этом институте трудились настоящие специалисты, каждый из которых тянет на 200 тысяч долларов в год. Во-вторых, у него есть экспериментальная производственная база, где можно разрабатывать новые технологии, и это предприятие было продано за 200 тысяч долларов». Да это цена одного спектрофотометра. Вся эта распродажа сопровождалась чередой странностей. Когда, например, уходили в частные руки акции крупнейшей тогда в России организации телефонной и телеграфной связи «Связь Инвест», команда Чубайса как-то так организовала торги, что счастливым покупателем оказался Владимир Потанин, владелец «Онексимбанка». к ярости обойденных конкурентов. Немного времени спустя в печать, неизвестно с чьей помощью, просочилась информация, что Чубайс и его тимуровцы вроде Коха, Мостового и Васильева получили высокие гонорары от 80 до 90 тысяч долларов за еще не написанную ими книгу о приватизации. По причудливому совпадению, гонорары эти исходили от... а не Ксимбанка. История очень, мягко говоря, пикантная, а назвать вещи своими, простыми и понятными любому россиянину выражениями мне не позволяют воспитание и уважение к печатному слову. В западной практике, конечно, подобное случалось. В свое время одно из крупных американских издательств заплатило фантасту и популяризатору науки Айзеку Азимову 200 тысяч долларов только за то, что он согласился отдать данному издательству свою очередную еще не написанную книгу. Вот только Азимов к тому времени был автором чуть ли не двух сотен книг, приносивших издателям нешуточную прибыль. Точно так же в России до революции Одна из ведущих столичных газет платила литератору Власу Дорошевичу, помимо гонораров, 40 тысяч рублей в год за то, что все свои ф и л ь е т о н ы и статьи он отдавал только этой газете. Но и здесь опять-таки был взаимовыгодный коммерческий расчет. Благодаря эксклюзивному праву на Дорошевича, любимца читающей публики, газета стабильно сохраняла высокие тиражи, а это, в свою очередь, привлекало к ней рекламодателей. Какая выгода заставила банкиров оплачивать по высшей ставке группу «писателей» в кавычках, остается только гадать. Романтики и циники имеют каждый свое мнение на этот счет. Третье. Продавцы воздуха. Одним из главных моторов великого хапка стали биржи и банки. Спору нет в любой стране с развитой рыночной экономикой. Биржа является жизненно необходимым компонентом, но на Западе за ней присматривают и крепко держат в узде, памятуя, что, к примеру, именно безудержные финансовые спекуляции стали одной из причин американского кризиса 1929 года. Однако в нашей стране, и биржи демонстрировали российскую самобытность, не имеющую ничего общего с цивилизованной практикой. Дело в том, что, как я уже мельком упоминал, существовали два вида цен – низкие государственные и высокие биржевые. Дальнейшие представить нетрудно. Госпредприятия на паях с частными фирмами и частными лицами учреждали биржи, сначала получая неплохие денежки на п р о д а ж е брокерских мест. Потом все основные сделки госпредприятия от поставок сырья до продажи готовой продукции шли через биржу. То, что было куплено по низкой цене, продавалось по высокой. Получалась жирная сверхприбыль, немыслимая в любой западной стране. На подобных махинациях взмыл известный в свое время светоч рынка Боровой. Как только биржи отжили свое, Моментально сдулся и Боровой, ничего толком не умевший, кроме как ловить рыбку в мутной воде. Тогда же в стране в совершенно уж устрашающем количестве расплодились частные банки. Открыть их для определенной категории людей оказалось не труднее, чем купить мороженое. н о в р о ж д е н н ы х банков насчитывалось едва ли не больше, чем во всем остальном мире. Американцы после кризиса разделили свои банки на две разновидности – инновационные и коммерческие. п е р в а е как легко догадаться из названия, занимается инвестициями, а вот в т о р ы е такого права лишены и п р е д с т а в л я ю т собой, собственно, лишь нечто вроде сберегательных касс. Инвестировать куда бы то ни было деньги клиентов им категорически запрещено. Наши банки подобными тонкостями себя не утруждали, занимаясь всем сразу и чем попало, лишь бы получить навар. Я в свое время был знаком с человеком, который официальнейшим образом зарегистрировал фирму, согласно уставу, занимавшуюся привлечением частных инвестиций для постройки частного космического корабля, чтобы полететь на Марс. Для этого даже не пришлось с давать особых взяток – только неизбежное, рутинное. Таково уж было тогдашнее законодательство, позволявшее многое. К чести моего знакомого следует уточнить, что он проделал это исключительно ради шутки. Прикололся, как выражается, молодежь. Вставил официальную бумагу в рамочку и повесил на стену. Даже не пытался привлекать инвестиции. а ведь мог бы это делать на законнейшем основании. Увы, другие оказались не столь щепетильными. Новорожденные банки быстро освоили новый вид производства из прозрачного воздуха осязаемых материальных денег. Центральный банк выдавал кредиты под 120%, а частные банки проделывали то же самое уже под 300%. Естественно, заработал нехитрый механизм, отблагодарив чиновника, от которого это зависело. Какой-нибудь круть-верьть-банк получал кредит под 120% и пускал его в оборот уже под ставку в 300. Неплохую денежку зашибали и так называемые «уполномоченные банки», каким-то образом получившие право работать с бюджетными деньгами, направляемыми на различные государственные нужды. Характерный пример – Владимир Гусинский. О нем мы, впрочем, поговорим чуть погодя, а пока что рассмотрим в качестве примера другую крайне колоритную личность, хотя, в общем, ничем не примечательную среди прочих банкиров. Прошу любить и жаловать – Александр Смоленский, глава банка «Столичный». В свое время работал в хозяйственном управлении Министерства стройматериалов СССР. наработал себе тюремное заключение. Судимость, впрочем, у него была не одна. За колючкой наш герой занимал, скажем так, не самое престижное положение, поскольку получил там кличку, какую приличным людям не дают. Одна известная журналистка, дама интеллигентнейшая, писала об этом так. Смоленский, получивший ласковое прозвище «Баба Шура». Ну что же, интеллигентная дама может и не знать, что подобные ласковые прозвища, типа «бабы Шуры» или «тети Маши», дают на зоне исключительно субъектам, выполняющим крайне специфические функции. Я проверял через знакомых, знающих проблему, скажем так, изнутри. Ага, вот именно. Кто ж не знал бабу Шуру? В общем, неисповедимыми путями – После очередной отсидки Смоленский всплыл в кооперативном движении, а там и создал помянутый банк столичный. Основные клиенты у банка были, как бы это выразиться, поделикатнее, странноватые. Например, глава биржи Алиса Герман Стерлигов. Годик-другой державшийся на плаву, хваставший огромным состоянием, но потом тихо и незаметно обрушившийся в неприкрытую нищету. Пару лет назад бывший миллионер участвовал в одной из мелких избирательных к а м п а н и й Красноярска, и выглядело это шизофренически. Дерганный мужичонка в дикой бороде водил по городу лошадь, которая везла телегу с гробом, что-то там символизировавшим. Числился в клиентах Смоленского и Артем Тарасов, тоже поначалу лелеевший наполеоновские планы по преобразованию экономики России. Последний раз о нем слышали недавно, когда он пытался впарить российскому правительству заурядную бриллиантовую заколку для волос, принадлежавшую одной из многочисленных родственниц императрицы и почему-то именовал эту цацку «короной». Но, будучи на плаву, эта компания поживилась неплохо. Как легко догадаться, опять-таки, благодаря близости к государственной казне. Ухитрившись каким-то образом создать единую группу совместно с Агропромбанком, Смоленский получил около трех триллионов рублей в формате 1997 года для кредитования производителей сельскохозяйственной продукции. Помянутые производители лучше жить не стали, в отличие от самого Смоленского, сумевшего присосаться и к кредитам крупных западных банков. Правда, когда западные финансисты потребовали кредиты вернуть, уверяя, что так уж у них принято, кто бы мог подумать, кредиты, оказывается, полагается возвращать. Денег у Смоленского не оказалось. Успел он засветиться и в скандалах «Савизо», А визу – это, в просторечии говоря, всего-навсего платежное поручение, которое один банк посылает другому, чтобы тот выдал конкретную сумму денег конкретному лицу. В эту игру сумели сыграть многие. Каждая авиза имеет свой кодовый номер, и если кто-то посторонний смог его узнать, Это то же самое, как если бы знать код, похищенный из чужого кармана кредитной карточки. Дальнейшее понятно. Аферист, пользуясь известным ему кодом, посылает в некий банк ничем не обеспеченную платежку, которую там принимают за настоящую, и выдают деньги сообщнику. Хитрушка тут в том, что некоторая часть фальшивых авизо крайне незначительная. проходила через банки Грозного, в те времена еще не превращенного в лунный пейзаж. И трудами оставшихся неизвестных деятелей была поднята газетная шумиха, намертво впечатавшая в сознание обывателя термин «чеченские авизу» с упором на первое слово. Многие и до сих пор продолжают верить наивные, что аферу с фальшивыми Авизо провернули злые чечены, хотя главная роль там принадлежала субъектам, не знавшим по-чеченски ни слова и ни в одном тейпе отроду не состоявшим. Дымовая завеса, как в истории с панамской аферой и делом Дрейфуса, сработала превосходно. Между прочим, российские следователи, работавшие в связке с австрийской уголовной полицией, установили, что в Австрию по фальшивому авизу перебросили 25 миллионов долларов вовсе не чеченцы, а с м о л е н с к и й со своими подельниками. К сожалению, вяло текущее расследование в конце концов так и заглохло. Злые языки связывали это с тем, что Смоленский был близок с Рудским, который в то время находился еще в силе и сам рулил загадочными коммерческими центрами вроде Фонда Возрождения. Как бы там ни было, финансовая империя тихонечко и незаметно прекратила существование. Смоленский остался в живых и на свободе, и притих, как мышь под метлой, в полном соответствии с законами рынка, оплошавшие и неразворотливые, оказываются за бортом. Впрочем, Смоленскому еще повезло, потому что в иные периоды нашей истории банкиров отстреливали как куропаток. Один за другим гибли главы частных банков с названиями красивыми и не очень. Специфика работы, знаете ли. На газетных снимках и на телеэкране они мелькали в окружении многочисленных напряженных охранников, и лица у них были стянутые. Сплошь и рядом после очередного убийства оставшиеся в живых банкиры в голос заверяли общество в своей честности и кляли, на чем свет стоит, происки криминалитета. Но верилось плохо. Циники давно подметили, что просто так с бухты-барахты никто и никогда не убивает банкиров. Выражаясь вульгарно, банкир обязан был крепко накосячить, чтобы получить пулю. В общем, частные банки внесли свой весомый вклад в с к а л а ч и в а н и е неправедных состояний и разворовывание общенационального достояния, поскольку в массе своей были не более чем паразитами, разбогатевшими исключительно благодаря сращиванию с коррумпированными чиновниками и грязными махинациями. Не зря настоящие капиталисты, Настоящие предприниматели, знаковые, как говорится, фигуры, прямо-таки с лютой ненавистью относились к торговцам воздухом. Эндрю Карнеги, американский стальной король, в своих воспоминаниях подробно рассказывает, как сторонился всевозможных финансовых спекуляций и посылал подальше, п ы т а в ш и с я втянуть его в биржевые игры, В английском оригинале слово «спекуляция», как и в русском языке, носит самый уничижительный характер. Другой, король, автомобильный, Генри Форд – Всю свою сознательную жизнь яростно отстаивал несложную схему организации американской экономики. Производство и торговля должны находиться в исключительно в частных руках, а вот банки, все до единого, должны принадлежать исключительно государству. Потому что производители и торговцы получают... честный доход от выпуска и реализации конкретной продукции, зато банкир делает деньги из воздуха посредством к о м б и н а ц и и с чужими деньгами, чем вредит реальной экономике. Эта точка зрения, поддержанная отнюдь не коммунистами и не сторонниками всеобщего равенства, едва не восторжествовала в 1933 году в США. как впоследствии российские финансисты, американские банкиры в период кризиса, который был в немалой степени плодом их собственных усилий, начали требовать, чтобы государство оказало им срочную финансовую помощь. При том, что совсем недавно те же самые банкиры выступали против планов правительства выдавать пособия безработным и бедствующим фермерам. Это переполнило чашу терпения, и в Белый дом к президенту пришли сенаторы Ла Фоллетт и Костиган, не коммунисты, вообще не левые, потребовавшие национализировать частные банки. Рузвельт их проект не принял, но какое-то время колебался. Сложись обстоятельства иначе, сегодня частных банков в США не было бы вовсе. Умонастроения в Российской империи были примерно теми же самыми. Существовал некий неписанный, но свято соблюдавшийся табель о рангах, по которому российские предприниматели делились на несколько групп. Две, можно так выразиться, почтенных и одну презираемую. К первой группе относились промышленники и фабриканты, крупные оптовые торговцы, а также финансисты, но исключительно те, кто кредитовал промышленность и занимался страховым делом. Вторая уважаемая категория занималась исключительно торговлей, неважно в каких масштабах. А вот к группе презираемой относились как раз те, кто делал деньги из воздуха, независимо от их состояния и размаха. Знаменитый заводчик Рябушинский так описал. «В московской неписанной купеческой иерархии на вершине уважения стоял промышленник-фабрикант, потом шел купец-торговец, а снизу стоял человек, который давал деньги в рост, учитывал векселя, заставлял работать капитал, его не очень уважали, как бы дешево его деньги ни были и как бы приличен он сам ни был процентщик. Как видим, полнейшее совпадение взглядов и отечественных, и заокеанских предпринимателей. Это и был тот самый мировой опыт, к о т о р о м у следовало приобщаться в первую очередь, но довольно долго бал правили как раз процентщики. Те самые, о которых Рузвельт сказал, они провалились из-за собственного упрямства, своей неспособности, признали свой провал и бежали. Они не имеют воображения, а когда его нет, народ погибает». Ростовщики бежали со своих высоких постов в храме нашей цивилизации. В конце концов, и в России ростовщиков, проценщиков т потеснили. Но до того они успели порезвиться в сласть. Еще в 1996 году тогдашний глава администрации президента Егоров – подал президенту докладную записку, где говорилось, что через коммерческие банки, принадлежащие Потанину и Ходорковскому, прокручивались бюджетные деньги, предназначенные для выплат зарплаты пенсий. Вывод был таков. Цифры показывают, что фактически осуществляется субсидирование определенных коммерческих банков в объемах, превышающих дотации на содержание армии и сельского хозяйства вместе взятых. Этим-то и плохи процентщики, подобные вышеперечисленным, тем, что они ничего не создавали, а пользовались чужим. Глупо было бы уверять, будто отечественные фабриканты вроде Рябушинского, Путилова и Морозова Американские промышленники вроде Форда, Карнеги и Дюпона были ангелами и никогда не нарушали законов, а все до единого их червонцы и доллары имели честное происхождение. Не настолько уж они были идеалистами, и не зря именно Форду молва настойчиво приписывает фразу «Все свои миллионы я нажил честным путем, начиная со второго». И тем не менее, есть одно принципиальнейшее различие. Те, кого я только что перечислил, создавали, казенно выражаясь, материально-техническую базу капитализма в Российской империи и США. Они выпускали автомобили и паровозы, производили ткани и станки, кастрюли и электростанции. И кроме того, тратили немалые деньги на нужды всего общества – не по приказу власти, а по собственной душевной потребности. Купец Третьяков основал картинную галерею, о которой нет смысла подробно рассказывать ввиду ее известности, а Эндрю Карнеги по другую сторону океана финансировал научные учреждения и библиотеки. И дело тут не только в том, что он таким путем искал налоговых послаблений – Есть еще и знаменитая история с Шотландской долиной. Дело в том, что Карнеги был родом из Шотландии, и возле его родного городка раскинулась красивейшая долина посреди лесистых гор, принадлежавшая местному лорду, куда доступ всем посторонним был закрыт. Став миллиардером, Карнеги заглянул в родные места, купил означенную долину и передал ее в дар городу с непременным условием сделать там место отдыха, доступное всем без исключения. Кто-нибудь из наших пресловутых олигархов совершал нечто хотя бы отдаленно похожее. Расходы на покупку заграничных футбольных команд и грудастеньких моделей не в счет. Кстати, один единственный Многозначительный пример. В лабораториях мощнейшего американского химического концерна Дюпон разработано более двух тысяч новейших технологий. Известный всему миру нейлон – это разработка Дюпона. Наши прихватизированные предприятия подобным похвастаться решительно не в состоянии, поскольку служат главным образом дойными коровами. И, наконец, коли уж мы заговорили о финансовых аферах, нельзя не упомянуть хотя бы вкратце вовсе уж не прикрытое облапошивание соотечественников посредством тех самых пирамид, что были известны еще прекрасной Франции начала 18-го столетия. Их было превеликое множество – Чара, Тибет, Хапер, но в памяти в первую очередь остались две – МММ и Властелина. История слишком свежа, чтобы излагать ее подробно. Механизм самый незатейливый. Людей приглашали сдавать денежки в надежные фирмы вроде L. Alisa и K. Basilio Incorporated, обещая выплачивать супервысокие доходы и какое-то время в самом деле честно выплачивали за счет новых вкладчиков. В этой истории масса разнообразнейших аспектов. Можно порассуждать о слепой жажде наживы, превышающей любые инстинкты самосохранения. У меня, например, просто-напросто не укладывается в сознании, почему наши сограждане уже после краха очередной пирамиды и возрождения ее в чуточку измененном виде несли туда же последние рубли. Можно пофилософствовать, с привлечением множества заграничных примеров, о том, что подобное легковерие – не обязательно наша российская специфика. Достаточно вспомнить, например, как в относительно недавнее время французские аферисты ухитрялись вновь и вновь продавать вполне вменяемым соотечественникам-бизнесменам не то что акции «золотых рудников» в Антарктиде, а даже «Эйфелеву башню», которую, правительство якобы решило пустить на металлолом ввиду ветхости. Но есть ли смысл? Единственное, что мне хотелось бы сделать как автору немалого числа детективных романов, построить версию. Не имея твердых доказательств, трудно утверждать что-то со всей определенностью, Но вот лично меня крайне настораживает явное несоответствие между личностями устроителей пирамид и масштабом их деятельности. Братья Мавроди, по некоторым данным, собрали с миллионов вкладчиков 10 миллиардов долларов. Владелица властелины Валентина Соловьева прибрала к рукам примерно 100 миллионов долларов. И это при том, что Мавроди до того промышляли исключительно торговляшкой, тем и этим, а Соловьева закончила восемь классов и один курс педучилища. Быть может, они и были гениями афер, но в с ё же, в с ё же, чересчур грандиозны е масштабы деятельности». разворачивавшейся, кстати, в полном соответствии с учебными пособиями по психологической войне, увидевшими свет еще в конце 50-х годов прошлого века. Не угодно ли обширную цитату? «Для применения средств пропаганды сначала выискиваются слабые места в моральном состоянии противника, так называемые психологические слабости». Все это тщательно изучается, оценивается, и в соответствии с выводами применяются различные приемы психологической войны, могущие принести наибольший эффект. Используются факты, уже известные противнику, в которые он верит, для того, чтобы прикрыть ими истинные цели своей пропаганды. Рекомендуется учитывать культуру, стремление народа, его музыку, шутки, обычаи, а также в максимальной степени использовать художественные средства пропаганды, которые наиболее доступны для понимания и больше привлекают внимание противника. Замените пропаганда на рекламная кампания, противник на потенциальный клиент п и р а м и д ы и освежите в памяти экранное похождение л ё н и Голубкова и его дебиловатых родичей, есть схожесть с трудами теоретиков психологической войны? Еще какая! А посему напрашивается версия, что за трудами по созданию пирамид типа МММ стояли отнюдь небывшая кассирша парикмахерской с о л о в ь ё в а и немелкие торговцы Мавроди. Невозможно отделаться от впечатления, что из-за кулис МММ торчат те же олигархические ушки, что таким путем наши старые знакомые пытались перекачать в свой карман те денежки, что еще сохранились у россиян после всех ухищрений Чубайса и Гайдара. А кстати, где денежки? н е у Соловьевой, ни у Мавроди, их вроде бы не нашли. Большая часть добычи куда-то испарилась. Не я эту версию впервые придумал, но лично мне она кажется безусловно имеющей право на существование. Четвертое. Приключение термина «залог». Бал правили большевики. То ли умышленно, то ли неосознанно, но Гайдар и Чубайс, что давно и не мною подмечено, даже в названиях своих работ, даже в выступлениях, практически повторяли большевистских руководителей. Ленин написал книгу «Государство и революция». Гайдар. Государство и эволюция. Одна из программных статей Гайдара, вышедшая в 1998 году, именовалась «Советы постороннего». Но именно так называлась самая важная из предоктябрьских статей Ленина, опубликованная в «Правде» за четыре дня до того события, которое одни именуют «революцией», другие «переворотом». Широко известны фразы, Из знаменитой речи Сталина 4 февраля 1931 года. Мы отстали от передовых стран на 5 0 сто лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Чубайс же заявил: Нашей целью является построение капитализма в России, причем в несколько ударных лет, выполнив ту норму выработки, на которую у остального мира ушли столетия. Это чистейшей воды, неприкрытый большевизм. Пытаться за несколько лет повторить то, на что у остального мира ушли столетия. Сталин, по крайней мере, строил нечто реальное, страшное, неподъемной ценой, но все же строил. Есть, знаете ли, некоторая разница между тем, чтобы поднять страну из разрухи и насаждением капитализма, как насаждение картошки в старые времена, когда в попыхах людям забывали объяснить, как же с новомодным земляным фруктом обращаться, и те в простоте своей ели не клубни, а плоды с кустов, и травились, и умирали, после чего уцелевшие поднимали бунты против отравы. Итак, подавляющая часть бывшей государственной собственности была распродана по бросовым ценам. Свердловский промышленный гигант, завод «Уралмаш» ушел за 3 миллиона 720 тысяч долларов. Челябинский металлургический комбинат за 3 миллиона 730 тысяч. Ковровский мехзавод д крупнейший производитель стрелкового оружия, за 2 миллиона 700 тысяч, челябинский тракторный за 2 миллиона 200 тысяч. Для сравнения, средняя европейская хлебопекарня тянет на 2 миллиона долларов, цех по выпуску вагонки 4,5 миллиона. Доходило до ситуации с здравым рассудком невоспринимаемых. Перед самым началом великой распродажи Московский Останкинский мясокомбинат приобрел новейшего импортного оборудования на 35 миллионов долларов. Комбинат был оценен в 3 миллиона 100 тысяч долларов. На мой негуманный взгляд, инициаторов подобных сделок не стоит даже до тюрьмы доводить. А впрочем, наряду у С уже состоявшимися олигархами в торгах участвовали и самое что ни на есть простые граждане. Некий скромный труженик из далекой Тюменской области Василий Юрьевич Тимофеев, о котором и сегодня ровным счетом ничего не известно, одним махом ухитрился приобрести 210 миллионов акций «Газпрома», заплатив за них Два миллиарда с 0 о миллионов рублей. Поскольку у нашего народа нет ничего святого, тут же объявились циники, болтавшие, что под этим и м и ч к о м скрывается некто Черномырдин. Но эти безответственные сплетники, скорее всего, попросту не знали, что в Тюменской области зарплаты у простых работяг очень высокие, позволяющие в два счета приобрести кусок «Газпрома». Тем временем молодые реформаторы, которых кто-то прозвал «мальчики в розовых штанишках», а другие именовали вовсе уж непечатно, придумали новое дело – так называемые «залогово-кредитные аукционы». В чем тут суть? В 1995 году вдруг обнаружилось, что у правительства нет денег – Доходы были около 37 миллиардов долларов, а расходы примерно 52 миллиарда. Дефицит таким образом составил 15 миллиардов долларов. Денег не было, поскольку правительство их отдало в долг частным банкам под гораздо меньший процент, нежели тот, под которым само же брало в долг у других. А деньги требовались до зарезу. Но те же самые частные банки, которым правительство регулярно благодетельствовало, отказались давать кредит без залога, то есть материального обеспечения. И правительство объявило, что на эти условия оно согласно. В залог пойдут принадлежащие государству контрольные пакеты акций тех предприятий, что пока распродать не успели, Норильского никеля, Юкоса, Сибнефти. Нераспроданными к тому времени оставались только акции оборонки, нефтяные и частично металлургические пакеты, закрепленные в федеральные собственности и еще кое-что. Но слишком уж лакомые кусочки, как же наши хищники могли допустить, чтобы хоть что-то не попало в их жадные лапы? Тем более, что продавать – больше было нечего. Впервые идею заложить государственные акции в банки для получения кредитов озвучил на одном из заседаний правительства в марте 1995 года Владимир Потанин, президент «Онексимбанка». В накладе он, само собой, не остался. Акции само же правительство оценило почему-то в смешные деньги, не соотносившаяся не только с рыночной стоимостью предприятий, но и с их годовой прибылью. Более того, в проект федерального бюджета на следующий год не закладывалось ни рубля на выкуп залогов у банков. А следовательно, свои акции правительство выкупать и не собиралось. Речь определенно шла о примитивной передаче помянутых предприятий в частные руки, фактически за даром. Так и произошло. Норильский никель – мировой монополист по производству целого ряда драгоценных металлов, поставщик на мировой рынок более 40% платины и так называемой платиновой группы, производитель более 90% никеля и 60% меди в России. Производитель золота и серебра, обеспеченные рудами на ближайшую сотню лет. Годовая прибыль комбината – около полутора миллиардов долларов. Есть еще кое-какие производства, о которых и словечком не заикнемся, потому что есть такое понятие «государственная тайна». И вся эта благодать досталась Потанину и его группе, за 170 миллионов долларов. Всего 170 миллионов. Примерно то же самое, как если бы купить в автосалоне новенький, совершенно исправный 600-й Мерс за серебряный доллар. Всего состоялось 12 залоговых аукционов. Перечислим их все. 3 ноября 1995 -го года. Выставлено 40,12% акций «Сургутнефтегаза». Победил негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз». В общей сложности заплачено 300 миллионов долларов США. 17 ноября 9 5 года выставлено 38% акций «Рао Норильский никель». Победил «Онексимбанк». Заплачено 170,1 миллиона долларов США. 17 ноября 9 5 года выставлено 15% акций АО «Мэтчелл» победила ТОО «Рабиком», к тому моменту владелец большого пакета акций. Заплачено 13,3 миллиона долларов США. 17 ноября 9 9 5 года выставлено 25,5%. акций северо-западного речного пароходства, победил банк МФК, заплачено 6,05 миллиона долларов США. 7 декабря 9 5 -го года выставлено 5% акций Лукойла, победил сам Лукойл, заплачено 141 миллион долларов США. 7 декабря 9 5 Выставлено 23,5% акций мурманского морского пароходства. Победила «Зао Стратег», фактически банк «Минотеп». Заплачено 4,125 миллиона долларов США. 7 декабря 9 5 выставлен 51% акций й с е д а н к о Победил банк «МФК». фактически консорциум из МФК и Альфа Групп, заплачено 130 миллионов долларов США. 7 декабря 9 5 выставлено 14,87% акций Новолипецкого металлургического комбината, победил банк МФК, фактически Ренессанс Капитал, заплачено 31 миллион долларов США. 8 декабря 9 5 года выставлено 45% акций ЮКОСа. Победила «Зао Лагуна», фактически банк Минотеп. Заплачено 159 миллионов долларов США. 11 декабря 9 5 выставлено 20% акций Новороссийского морского пароходства «Новошип». Победило само пароходство, заплачено 22,650 тысячных миллиона долларов США. 28 декабря 9 5 выставлено 15% акций АО «Нафто Москва», победило «ЗАО «Нафто Фин». Фактически, менеджмент самого предприятия заплачено 20,01 миллиона долларов США – 28 декабря 9 5 года выставлен 51% акций Сибнефти. Победила ЗАО «Нефтяная финансовая компания», фактически консорциум Березовского и Абрамовича. Заплачено 100,3 миллиона долларов США. В общей сложности с этих аукционов в бюджет поступило около 1 миллиарда, 100 миллионов долларов в США. Прикажете и это именовать честной игрой». Вмешаться в распродажу попыталась организация с немаленькими вроде бы возможностями счетная палата Российской Федерации. В отправленном ею генеральному прокурору документе сообщалась масса интереснейших вещей. Например, из-за того... что Министерство финансов в нарушение установленного порядка поместило в банк м и н о т е п государственные средства по заниженной процентной ставке. Казне был нанесён ущерб в миллион долларов. Цитирую впрямую. в прямую. Восьми в из 12 аукционов стартовая цена передаваемого в залог пакета акций была превышена на символическую величину. При этом или несколько участников имели одного и того же гаранта, или один из участников являлся гарантом остальных, или участники являлись гарантами друг друга. Тем самым подтверждается наличие предварительных договоренностей между участниками аукциона. Проще говоря, никакой честной борьбы не было. Сидевшие в зале, хотя и старательно делали вид, что знать друг друга не знают, были одной шайкой-лейкой, сговорившейся заранее. Между прочим, в США за подобные штучки можно отсидеть в тюрьме очень-очень много лет и выйти на свободу разве что ногами вперед. Цитирую далее. «За даток, за коммерческие фирмы» В нарушение правил проведения залоговых аукционов вносили выступающие гарантами коммерческие банки. Комиссия по проведению залоговых аукционов создала условия для фиктивного проведения аукционов. В результате федеральный бюджет недополучил значительную часть средств. Дело дошло до того, что Генпрокуратура стала готовить иски о признании недействительными всех 12 залоговых аукционов, проведенных в 1995 году. Основанием для исков должны были стать формальные нарушения законодательства при проведении аукционов. Кстати, на этом основании еще не поздно деприватизировать всю промышленность России. Например, Тот факт, что документы госком имущества не регистрировались в Минюсте, а перечень предприятий, акции которых передавались в залог, утверждался не правительством, а первым зампредом ГКИ. Только толку от всего этого нет и сегодня. Тем временем произошло замечательное событие. Вместо Чубайса, ушедшего в первые заместители премьера, главой Госкомимущества был назначен Владимир Поливанов, бывший губернатор Амурской области, бывший геолого-разведчик золотоносных площадей на Колыме. Работал в Приполярном Урале, на островах Северного Ледовитого океана, технократ, практик, государственник. Если хотите узнать о таких мужиках побольше, почитайте «Пикуля», хотя бы «Богатство» и «Олега Куваева. Территория». И тут грянуло. Дальневосточный терминатор, надо полагать, ошалел от того, что увидел вокруг. И действовать начал жестко. «Для начала велел отобрать у всех иностранных граждан, пропускав здание госком имущества, справедливо считая, что нечего допускать иностранцев в учреждения, где копится серьезнейшая стратегическая информация, какую любая нормальная страна охраняет тщательнейшим образом». о м т он остановил очередную приватизационную задумку, передачу в частные руки сахалинского морского пароходства, в течение многих лет обеспечивавшего так называемый «северный завоз». Потому что инициаторы этой идеи так и не смогли внятно ответить Поливанову на простой вопрос, кто и как в дальнейшем будет обеспечивать жизнедеятельность городов и поселков Дальнего Востока и Крайнего Севера. И... Наивный человек пошел к Чубайсу, которому сообщил, что по его первым впечатлениям разгосударствление экономики в России носит антигосударственный и антинародный характер. В качестве примера сослался на опыт в бывших странах Варшавского договора, мягко скажем, весьма отличавшийся от российской действительности. Толку не было. Однако Поливанов не успокоился, заявив, если подтвердятся предположения, что раз государствление этих, следовал длинный список, предприятий алюминиевых и оборонных отраслей, противоречит государственным интересам, возможно их национализация». и отдал распоряжение приостановить торговлю акциями алюминиевых заводов, чтобы не допустить получения контрольных пакетов акций иностранными фирмами. И написал обширное письмо тогдашнему премьеру Черномырдину, где наглядно доказал, что главная цель приватизации – Формирование слоя частных собственников, содействующих созданию социально ориентированной рыночной экономики, оказалось невыполненной. Вместо слоя образовалась кучка олигархов. что повышение эффективности приватизированных предприятий опять-таки не получилось, поскольку олигархи снимают пенки, не делая крупных капиталовложений, а значит, не заменяются устаревшие о б о р у д о в а н и е не внедряются передовые технологии, нет ни улучшения управления, ни серьезных исследований рынка, что с о ц и а л ь н ы е з а щ и т ы й населения и не пахнет, Что финансы так и не стабилизировались, что за два года приватизационной лихорадки в бюджет поступило в два раза меньше доходов от нее, чем в Венгрии, что не получилось здоровой конкурентной среды, что за приватизацией тянется длиннейший шлейф уголовных преступлений от взяток до заказных убийств. Наконец, резко упала эффективность системы защиты государственных секретов. Иностранцы получают сплошь и рядом доступ к ценнейшей научно-технической информации, что влечет за собой не какой-то там идеологический, а вполне реальный коммерческий ущерб. И вдобавок через подставные фирмы внедряются в российский оборонный комплекс с Поливанов вовсе не выступал против приватизации. Он лишь предлагал воздержаться в будущем от больших скачков типа «разрушим до основания», а затем предлагал защитить государственные интересы в стратегически важных отраслях промышленности. Другими словами, против большевиков выступил грамотный управленец, типичный технократ. Однако помянутые большевики его очень быстро сожрали. Поливанова сначала убрали из госком имущества, а там и вовсе уволили с государственной службы. Государственная дума и Московская областная дума в обращениях к президенту фактически поддержали Поливанова, призывая умерить революционные темпы приватизации. Не подействовала. а тем временем в поисках выхода из очередного кризиса задумали очередную пирамиду, на сей раз уже не отдавая ее в частные руки. Пятое. Три честных советских буквы. н е это не то, о чем кое-кто подумал. А. Г. К. О. Во времена Великой Отечественной эта аббревиатура означала «Государственный комитет обороны», а в середине 9 0 я н х приобрела иное значение, прямо противоположное, пожалуй, по содержанию – «государственные казначейские обязательства». Популярно излагая, посредством этих облигаций государство брало в долг у любого, кто бумаги покупал – и возвращала долги с процентами. ГКО и м е л а еще одну расшифровку – «Государственные краткосрочные обязательства», по которым выплачивалось до 100% дохода. То есть купивший одну ГКОшку за 100 долларов, ежели упрощенно получал назад вдвое больше – Знакомая картинка, не правда ли? Так и хочется поставить в уголке оной бумажки три заветные буквы МММ. MMM. Но если бы все это было так просто. Во-первых, минимальная сумма займа была установлена в 100 тысяч рублей. То есть предназначались облигации не для народа и не для среднего класса, а для новых русских с банкирами.